Глава 7. Дурман В эпоху, когда у меня еще были друзья, я иногда позволял себе вольность сходить в бар. Питер вообще можно смело назвать питейной столицей России. Ох, сколько же здесь было заведений различных направлений и жанров. Но то, что я увидел сейчас, поразило меня до глубины души. Опасный полумрак, пропитанный табачными дымами, Очень странные посетители, больше напоминавшие типичных фэнтезийных воров и наемных убийц. Тихий гул от разговоров, которые явно нельзя подслушивать. Аромат пива из жесткого перегара. Еще из интерьера жутковатого паба я сразу заприметил колонны, поддерживающие второй этаж. Все бы ничего, да только вот по ним ползали настоящие змеи. Не сказать, что мне импонировали рептилии, я вообще больше по кушкам и собакам, ну, максимум по золотым рыбкам. Но домашние питоны... Нет уж, увольте. — Гендром? — Велимир подвел нас к столику, за которым сидел очень эпичный персонаж. — Знакомься, это мой новый рекрут. Здоровенный бородатый мужик, отдаленно напоминающий Карабаса-Барабаса из Буратино, медленно поднялся и протянул мне огромную пятерню. Присмотревшись, я заметил, что лицо здоровяка покрыто жуткими рваными шрамами. Да и руку идеально целой тоже назвать сложно. Риван, приятно познакомиться», — представился я. «О, слабоумие и отвага! Все, как доктор пописал. Нам, охотникам, без этого никак!» — усмехнулся Гендром, после чего также плавно опустился обратно на стул. «Избранник темной магии, значит? Типа того. Славно...» «Значит, нам будет о чем потолковать». Кстати, одежда у местного охотника показалась мне весьма специфичной. Темный плащ поверх кожаной куртки, длинные брюки с металлическими наколенниками, дубленая защита шеи и драная треуголка. А чуть ниже, прямо возле громадной бляхи от ремня, висело несколько причудливых амулетов. Госпожа Райт», — Гендром с уважением поклонился помощнице. — Что ж, друзья, думаю, смысла засиживаться и травить охотничьи байки у нас нет. — Почему? — удивился я. — Мне было бы интересно послушать. — Хех, ну точно слабоумие и отвага! — хохотнул бородач и вновь поднялся из-за стола. — Да ладно, не забивай себе голову. Когда-то давно и я был таким же, но теперь немного поумнел. А о будущем тебе в любом случае пускай рассказывает Велимир. — А? — Он просто не хочет тебя пугать, — тихо пояснила Миломорья. Как учтиво с его стороны, — хмыкнул я и почувствовал слабенький удар в колено. Только сейчас заметил, что внизу сновали миниатюрные официантки. Цвет кожи темно-зеленый, а еще уши вытянуты до предела. Даже хуже, чем у эльфов из сказок. Прошу прощения, — мило улыбнувшись извинилась официантка, а затем быстро скрылась между столами. — Это кто? — поинтересовался я. — Гринлинги. «Очень занятный народец, но с ними лучше не шутить», — загадочно ответил Велимир. «Любят золото и человеческие внутренности». «Господи, да не боись, я пошутил», — рассмеялся старый охотник. «На золото им плевать». «Действительно, стало как-то легче и светлее». «Нет», — отмахнулся Гендром. «Гринлинги очень полезны, особенно если их одомашнить. Обслуживающий персонал высшего качества». — Да и я уже давно не встречал гринлингов-людоедов. Мне кажется, их всех перебили. — Охотники? — Местная армия. Бородач жестом позвал нас за собой, и мы направились к барной стойке. — Кендри, нам тайник. — Понял. Широкоплечий низкорослый парнишка кивнул, а затем дернул здоровенный рычаг. Половицы перед барной стойкой со скрипом разъехались, открыв перед нами тайный проход. Оглядевшись по сторонам, я понял, что посетителям плевать на все происходящее. «Да как так-то? Настоящий секретный проход! Еще и прямо перед носом!» Будь это частью игровой локации, я бы пищал от восторга. «Ух, как же мне дико нравилось открывать секретки в РПГ! Помню тайный уровень во втором «Диабло» с вооруженными коровами. Ох, и шмота там можно было насобирать!» Взяв масляной фонарь, гендром спустился вниз. В большинстве своем на охоте умирают не новички, а уже опытные специалисты. Все дело в сомнениях. В голове происходит ряд изменений, которые из привычного уклада мира начинают выделять исключения. А наш мозг, он та еще сволочь. Вот что ты захочешь, то он тебе и покажет. А если на него грамотно повлиять, ух, какая же там дичь происходит, ты б знал. Простите, а вы это сейчас к чему? — осторожно спросил я, аккуратно спустившись на ступеньки. — Увидишь. Мы оказались в небольшом подвальном помещении. Судя по количеству бутылок и бочонков, что были аккуратно расставлены вдоль каменных стен, это местный погреб. А в центре стоял небольшой куб, накрытый черной тканью. — Смотри внимательно, рекрут. Я хочу, чтобы ты запомнил каждое мгновение. Велимир встал в углу и скрестил руки на груди. — Один странник утверждал что нет твари опаснее, чем человек. Гендром схватился за ткань, а затем дёрнул на себя. Но как же он был неправ? Ведь человек — существо сердобольное, жалостливое. О, как твоя душа сейчас заиграет! Под покрывалом оказалась клетка, внутри которой сидела совсем юная девушка. Выглядела она неважно. Заплаканные глаза, рваная рана на лбу, из одежды одни лохмотья. Завидев бородача, она вскрикнула и отползла к прутьям. — Не трогайте меня больше, изверги, твари! — заплакала пленница, пытаясь закрыться руками. — Ну, что чувствуешь? — поинтересовался гендром, внимательно глядя на меня. — Что вы творите? — холодно спросил я. — Это же человек! — Правда, что ли? — усмехнулся здоровяк. «Нет, — Нет-нет, я не тороплю тебя. Можешь присмотреться поближе. Конечно, со стороны все это выглядело, как демонстрация монстра, только вот ну не может бездушная тварь так плакать и натурально бояться. Это просто девчонка, которую хорошенько избили, а затем посадили в клетку. Да еще и на цепь. Я только сейчас заметил металлический ошейник. «Помогите!» — всхлипнув, взмолилась она, прижавшись к прутьям и жалобно глядя на меня. «Это маньяки! Убийцы! Живодеры! Они убили всю мою семью!» «Просто за то, что мой отец косо на них посмотрел! Мерзавцы! Ублюдки!» «Ривен, что чувствуешь?» — повторил свой вопрос гендром. «Это не монстр, а обычная девчонка», — нахмурившись, ответил я. «Хороший тест, но я слишком хорошо знаю людей». «Но плохо знаешь монстров», — заключил бородач и, вытащив из печи раскаленную кочергу, направился к клетке. Девчонка взвыла и протянула ко мне руки. «Молю, они же не знают, что творят! В них вселились демоны! Я не верю, что люди могут быть настолько жестоки!» «Мне все это не нравится». «А неужели? Что ж тогда, смотри!» Просунув сквозь прутья раскаленный наконечник кочерги, Гендром выпрямил руку и обжег девчонку. Так громко закричала от боли. «Как же это неприятно! Мое сердце готово было разорваться!» Жестокость в играх или фильмах воспринималась совершенно иначе, а сейчас я как будто тоже чувствовал ее боль. — Хватит! — отчаянно крикнул я. — Что вы хотите этим показать? — То, что ты все пропускаешь мимо ушей, — вздохнул Велимир. — Если так хочешь, то подойди к клетке. Освободи ее. Если она человек, то все будет хорошо. — Мастер! — Меломори взволнованно посмотрела на старого охотника. «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Ну, конечно. Мы же маньяки и убийцы. А еще гендром действительно убил ее родителей. И реально из-за взгляда», — пожав плечами, ответил Велимир. «Я не понимаю. В голову как будто пробрался маленький червячок. Ощущение пульсации и едва заметные щекотки в мозгах сильно сбивали с толку. «Помогите!» — взвыла бедолага. «Я же вижу, вы не такой, как они! Не такой! Не такой!» «Если вы и дальше собираетесь пытать ее, то я, пожалуй, выйду», — холодно произнес я и направился в сторону лестницы. Идешь сейчас, и дверка захлопнется!» — Велимир взглянул на часы. «Тренировки и вечные под... <кх> Подколы я еще могу понять. Но что это за чертовщина? На кой черт мне на это смотреть?» То есть ты пропустил мимо ушей все то, что я и Меломори тебе говорили? А ведь ты задавал правильные вопросы, вот буквально двадцать минут назад. — Откуда вы знаете? Вас же там не было. — Кто тебе сказал? — удивился старый охотник. Вся эта прогулка была четко спланирована с самого начала и контролировалась мной. Благо, что мне несложно скрыться в огромном городе, я даже поверил в то, что ты слушаешь, миламоре а не пялишься в ее декольте. Разочарованно вздохнул Велимир. Может, хватит разговаривать загадками. Я вновь посмотрел на рыдающую бедолагу в клетке. На что вы мне намекаете? Червячок продолжал ползать в мозгу. На то, что ты дурак. Старый охотник схватил меня за плечо. Так что? Освободишь ее или благополучно свалишь? А, что? Ко второму тебе не привыкать. «Вся твоя жизнь — один сплошной побег, только вот ты сам загнал себя в это». Слова Велимира неприятно задели меня. С одной стороны, да какое он имеет право на меня наезжать, а с другой... Мастер был прав. Я всегда убегал от проблем, поджав хвост. Всегда был слабаком. Не потому, что это мой выбор, а потому, что так решило окружение. И я даже с этим не спорил. «Хорошо, я это сделаю». «Ага». Велимир вытащил из ножен саблю. «Держи. Чисто так. На всякий случай». «И что мне с этим делать?» «Думаю, ты разберешься», — загадочно улыбнувшись, ответил старый охотник. «Мастер...» «Тише, миломорье. Он должен понять. В противном случае все это — бесполезная трата драгоценного времени моего прекрасного коллеги». Велимир указал на охотника, который все это время с интересом наблюдал за мной. Подойдя к клетке, я присел на курточке. Девчонка тут же подползла ко мне. Ее глаза светились надеждой. «Господин, я знала, я знала, что вы не такой!» Бедолага вновь заплакала, и мне реально стало очень жаль ее. Возможно, сей перформанс от Гендрома или Велимира был специально, чтобы проверить, смогу ли я различить человека и исчадие. Скорее всего, охотники просто взяли преступницу. Никаких родителей у нее не было, просто украла что-то на базаре. Вот местная стража и швырнула ее в клетку. «Это не ты», — прошелестело в голове. Червячок вновь начал активно копаться в моих мозгах. «Вспоминай, вспоминай!» «Что?» «Кого?» «Я не понимал, что происходит. Мое сознание словно находилось в дурмане. Подойдя к замку, я остановился. «Господин?» Девушка вновь посмотрела на меня. «Прошу вас, если хотите, я стану вашей слугой. Я буду по груб жизни вам обязана. Буду делать все, что вы захотите. Только заберите меня от этих монстров. Умоляю!» Только сейчас я отчетливо увидел этот дурман. Фиолетовый дымок, который заволакивал мой разум. Внутренний я вовсю кричал и трубил тревогу, но внешний я полностью его игнорировал. «Ну, конечно. Они просто хотят, чтобы я убил человека». Испачкал руки в чужой крови. Нет, я не чудовище. И я не монстр. Убивать людей точно не по мне. Они хотят посмеяться над тобой. Прошелестело в моей голове. Ты для них никто. Никто, никто, никто. Пустое место. Клоун, над которым все глумятся. Новый мир не станет лучше. Он такая же камера боли, как и было раньше. «Отпусти невинную, убей этих уродов, но сперва... сперва...» А ведь правда? Выходит, Шайка Головорезов просто решила поглумиться над новичком. Видимо, это у них такой юмор, который постепенно превращается в издевательство. А значит, мне нужно срочно освободить девчонку и сражаться. Хватит терпеть. Я больше не позволю издеваться над собой. «Идиот!» — закричало что-то внутри меня. «Не смей!» «Не вздумай!» Ха, ты смотри-ка!» Гендром с удивлением выпятил нижнюю губу. «Интересно, очень интересно!» «О чем вы?» — строго спросил я, не решаясь дернуть на себя замок. «Нет-нет, ничего, продолжай!» Здоровяк отошел на два шага назад. «Не мешаю». «Господин, с вами все хорошо?» — с волнением спросила бедолага из клетки. «Выглядите усталым, как будто над вами издеваются». «Но вы не переживайте, я залечу все ваши душевные раны». «Я понимаю, что такое быть игрушкой для битья». «Просто открой, просто открой мне двери. «Игрушкой для битья?» В голове тут же пронеслись все моменты, когда капитанша и Велимир в открытую унижали меня. Или такого не было. Но капитанша каждый день приходит и поливает меня помоями». А старик только и делает, что дает тумаки. Вырвали меня из моей прекрасной и замечательной жизни, чтобы издеваться. Чтобы в очередной раз гнобить и без того раздавленного человека. Уроды! Моральные уроды!» «Кретин! Включи мозги!» — вновь заорало что-то внутри меня. «Какой мозг? Что это такое?» «Господин, я все понимаю». «Вам страшно». «Но я не буду вас винить, если вы откажетесь», — вздохнула ревчонка и отползла в угол. «Я уже привыкла, что на меня всем плевать. Это мое обычное состояние». «На меня всем плевать. Это мое обычное состояние. Жалость и боль сковали мое в сердце. Мне хотелось прямо сейчас дернуть проклятый замок и поскорее выпустить ту единственную, кто меня реально понимает. Ту, кто знает, что такое быть на дне». Единственную, которая всегда приходит, когда мне плохо. Медленно поднявшись, я взглянул на Миломорье. «Господин Риван?» Блондинка выглядела очень взволнованной. «Нет, я вспомнил, не было никаких помоев», — обрадовался я. «Она ко мне даже не заходит, и Велимир всегда говорит по делу. Он хочет помочь мне. Он хочет...» «Ах ты мерзкий крысёныш!» — Взревела девчонка и, протянув руку из клетки, нанесла мощный удар по моей ноге. Кровь брызнула тремя размашистыми кляксами. «О, святые небеса! Какой же геморрой! У тебя не душа, а проклятое яблочное пюре! Как же меня это бесит! Ненавижу! Ненавижу, облюдков, вроде тебя! Слабак! никчемный слабак!» Глаза бедолаги тут же почернели, а из пасти высунулись острые клыки. «Достал нож? Режь!» — кивнул Велимир, когда я вопросительно посмотрел на него. Червячок тут же исчез, а дурман сошел на нет. Невероятно и очень жутко. Размахнувшись, я со всей силы воткнул клинок в тело исчадия. Оно тут же заверещало и начало метаться по клетке, вырвав из моей руки рукоять сабли. Оп! Подоспевший гендром ловким движением вставил кривой нож в голову монстра. Взбрыкнув напоследок, исчадие замертво обрушилось на пол. Голова закружилась. Я как будто вышел из недельного запоя. «Такие ясные мысли! Такая чистота в голове!» «Ну как ты?» — спросил здоровяк, придерживая меня за плечи. «Тяжко», — честно ответил я. «Господи, да я же чуть не дернул замок!» «Но ты не дернул!» «Признаюсь, я впечатлен! Обычно новички сразу бегут открывать, а ты сдержался! Кремень!» «Что все это было? Я же по-настоящему потерял над собой контроль! Как будто выпал из реальности!» «Исчадия влияют на сознание. Они вызывают именно те чувства, которые в тебе развиты больше всего. Видимо, ты у нас сердобольный человек». Гендром похлопал меня по спине. «В этом нет ничего страшного, но на будущее придется проработать все слабые места. У тебя слишком нестабильный эмоциональный фон». «Впрочем, как и у всех обычных людей», — усмехнулся Велимир. «Ты, Ген, давай мне парня не перехваливай». Я-то видел, что он использовал мост. Мост? Это еще что такое? Ну, исчадия вводят свою жертву в условный транс. Ты можешь забыть про то, что тебе говорили твои близкие. Можешь с легкостью отказаться от своих моральных ориентиров. Короче, готов мать родную продать. Исчадия грамотно прорабатывают все, что внутри тебя. И используют это в свою пользу но у тренированного охотника всегда стоит внутренний блок. Это достигается при помощи моста с реальностью, и, видимо, твой мост — меломорье». Велимир указал на помощницу. «Какая чушь!» — блондиночка смущенно покраснела. «Просто господин Ривен морально сильнее всех остальных, вот и все». «Если бы...» — старый охотник широко улыбнулся. «Я видел, на кого он смотрел, прежде чем прийти в сознание». Клянусь, это была ты. — Не знаю. Что-то мне стало душно. Буду ждать вас на улице. Засмущавшаяся миломорь быстро покинула погреб. — Прости, а что не так с мостом? — уточнил я. — Как правило, мостом становится очень важный человек, вместе с которым ты испытывал сильные чувства и эмоции. У большинства охотников это любимая женщина. Велимир давил лыбу, как семнадцатилетний подросток. — Понимаю кивнул Гендром. «Прекрасная молодая леди, еще и очень сильная. Только вот ее командирша вряд ли одобрит служебный роман. Подумай об этом». «Да с чего вы взяли? Просто Миламори единственная на корабле, кто относится ко мне с пониманием». «А как же Феликс?» — удивился старый охотник. «Ах да. В последнее время я очень сдружился с огромным кошком-мужиком. Мы частенько зависали в камбузе». Он рассказывал мне байки про команду, но это было выполнение приказа капитанши. Кровавая королева наказала, чтобы я сдружился с членами команды. — Вы не понимаете, это другое! — Ну, конечно! Ведь он не миленькая блондинка, которая может разломать кирпич щелбаном! — хохотнул Велимир. — Что ж, первое испытание ты прошел. И буду откровенен, мне плевать, кто твой мост. Хоть сам морской дьявол. Главное, чтобы ты мог в нужный момент сконцентрироваться. Погодите, а из чади я всегда будут лезть ко мне в голову, только если почувствует опасность, ну или увидит в тебе шанс на вкусный обед. Значит, всегда. Да. Ну не переживай. Гендром потрепал меня за волосы. Для того, чтобы влезть к тебе в голову, им нужно установить с тобой зрительный контакт. Обычный человек очень просто попадается на уловку, особенно когда не знает, с кем имеет дело, а эти твари прекрасно скрываются среди людей. Кстати, я же все прекрасно знал, про то, что исчадие хорошо отыгрывает чувства людей, но меня словно отрезало от воспоминаний и понимания ситуации. — да, это нормально. Всех по первости отрезает, — отмахнулся Велимир. Но зачем тогда все эти слова про разочарование? — Люблю добавить немного драмы. Я все же творческая личность. — Да уж, команда продолжала раскрываться для меня... С самых неожиданных сторон. Ситуация с исчадием заставила задуматься. Тварь, которая запросто может прополоскать мозги. Причем совершенно не неважно кому. Жертвами могли стать люди любого пола, и что самое ужасное, любого возраста. Мотивация бороться с этой гадостью, конечно, повысилась. Даже несмотря на то, что другого выбора у меня уже не было. После того, как меламория отдала закупщикам деньги и список продовольствия, гендром проводил нас до корабля. Что-то помощница совсем перестала разговаривать и всю дорогу смотрела то на свои сапожки, то на газовые городские фонари. Видимо, до сих пор чувствовала смущение из-за моста. Надо бы с ней поговорить, но во мне включился режим тупого осла. Это когда я просто смотрел на девушку, а у меня в голове пролетала куча умных и смелых мыслей. Однако наружу выходило лишь просто и идиотская улыбка. Да, в 19 мне искренне казалось, что я клинический дурак, или ЗПР, или еще что-то, связанное с моим психическим здоровьем, однако несколько врачей заявили, что кроме склонности к депрессии, я еще страдаю излишней тревожностью по всяким пустякам. В итоге мне стало понятно, что это была очередная попытка перекинуть ответственность за свои ошибки и неудачи. Ведь это же такая железобетонная отговорка! когда ты — клинический идиот. Но глупость — дело житейское. У всех оно, как правило, уходит с возрастом. У всех, кроме меня. — Было приятно познакомиться, юный рекрут. Гендром крепко пожал мне руку своей массивной пятерней. — Если вдруг будешь в Венегарде, заскакивай в мою лавку. Мне всегда интересно, как дела у призывных. — Ага, взаимно. Призывных. Звучит отвратительно. Как только мы зашли на палубу, я поспешил разобраться в вопросе. «Мастер, а чем отличаются призывные от непризывных?» «Очевидно, что одних призывают свитки, а другие приходят добрыми». «Это как?» «Добровольно». «Простите, но мне нужно отчитаться перед госпожой Слейт. Миламори застенчиво посмотрела на меня и так по девчачке улыбнулась, что я едва автоматом не выдал идиотское «ы». Ненавижу этот формат своей улыбки. Хотя, наверное, я просто не умею улыбаться. Никогда не задумывался над этим вопросом. — Доброй ночи! — кивнул Велимир и вытащил курительную трубку. — Добрый. Блондинка скрылась во мраке лестницы. — Так о чем ты там спрашивал? — чиркнув спичкой, старый охотник начал дымить. — Про охотников. Почему гендрома так интересуют призывные? — Это совершенно иной тип специалистов. Добрые, как правило, приходят из армии, из наемников, в общем, из профессий, которые так или иначе связаны либо с убийствами, либо с военным ремеслом. Все же мы на войне с исчадиями, и подобные навыки очень полезны, а призывные — чистый лист. Магия, она выявляет и желания, а такие, как я, этот потенциал раскрываем. «В моем поведении с исчадием была хоть капля уникальности?» Ну. «Разве что ты продержался чуть дольше остальных, я ж помню их». «Кого?» «Охотников-буревестника. Всех и каждого. С самого начала, как Освальд нашел меня». «Погодите, а это кто?» «Освальд — первый капитан-буревестника, которого я застал». «Так, я попытался собраться с мыслями. То есть буревестник призывает не только охотников?» «Как бы тебе объяснить?» Велимир выдохнул густые клубы дыма. — Мы на непростом судне. Я пока не могу раскрыть всех его секретов, потому что капитан не принял от тебя присягу. — Но в общих-то чертах, наверное, можно? Или намекнуть, я догадливый? — Догадливый он. Старый охотник развернул меня лицом к юту, где находились каюты и камбуз. — Посмотри, видишь что-нибудь необычное? — Парусник как парусник. Смотри на окна, а затем на капитанский мостик, и попробуй представить, на что это похоже». «Так...» — я пригляделся, и до меня дошло. «Как будто лицо с бородой». «Ну неужели?» «Да, мужское лицо с бородой». Велимир еще раз затянулся, а затем стряхнул раскаленный пепел прямо на доски. Весь корабль тут же недовольно заскрипел, а сложенные паруса возмущенно захлопали, как от порывов ветра, Только вот никакого ветра не было. — Он живой? — Кто знает, — улыбнулся Велимир, а затем ногой стряхнул пепел за борт. — В общем, как и охотники, капитаны этого корабля тоже надолго не задерживаются. — Их убивают из чади? Нет, все куда сложнее. Так что не спеши расстраиваться. Далеко не все охотники погибли. Были и те, кто после годовалой службы возвращались на сушу. Конечно, таковых оказалось немного, но все же... Уже радует. Согласен. Они говорили, что будут жить обычной жизнью, семью заведут, а на скупленные деньги откроют ремесло. Да только вот я потом всех видел в гильдии охотников. Они просто переходили в добрых и продолжали нести службу. Что произошло с капитанами? Хороший вопрос. Освальд никогда не искал спасения. Был очень самоотверженным человеком. Это его и погубило. — А кроме Освальда? — Было еще два, но оба сошли на берег, когда срок договора истек. — Договора? Выходит, капитаны тоже из других миров? — Не могу ответить, Рекрут, но скажу тебе одно. В этом мире выживает не самый сильный или умелый, а тот, кто не теряет голову. «Всегда помни об этом. Ну а мне пора пить свои законные 150 люмиралов в Фаерблейзе и на боковую. Доброй ночи. И помни, завтра будет еще веселее». Как же иначе? Хмыкнул я и пополз в свою каюту. Голова продолжала переваривать все, что случилось. И если обычно стоило мне коснуться подушки, как я тут же отключался, то на этот раз меня натурально мучила бессонница». Жуткие глаза из чадия все никак не хотели выходить из мыслей. Мне мерещилось, что жуткие существа скрывались в темных углах моей каюты. Что они шипели, рычали и скалили зубы, глядя на меня пустым, но в то же время жутким взглядом. Я потел, ворочался. Все никак не мог побороть тревожность. В Питере у меня был телевизор и приставка, а еще толпа АСМРщиц под боком. Но здесь была лишь темнота. Поскрипывание корабля... И испуганно метающиеся мысли. Может сходить прогуляться на палубу, подышать свежим воздухом, понаблюдать за ночным винигардом. Мысль неплохая. Однако от раздумий меня отвлек топот. Кто-то очень быстро шел в сторону моей каюты по коридору. Дверь с грохотом распахнулась. Испуганно подскочив, я по глаза накрылся одеялом. На пороге, светя ярко-синими радужками глаз, стояла Эйра. Одета она была в розовую ночнушку. «Миленько!» но не совсем подходит к ее образу строгого лидера. «Ты!» — злобно прошипела она и в мгновение ока очутилась возле кровати. «Как ты посмел!» «Да что не так-то?» — возмущенно спросил я. «Миломори!» — капитанша нагло сдернула покрывало и запрыгнула на меня верхом. «Она образец тыломудрия, идеальная девушка, та, которая достойна только самого лучшего!» «Не спорю». «Но ты не лучший! Вообще не то!» — А вот сейчас обидно было. — Послушай меня внимательно. Эй, расхватила меня за ворот ночной рубахи и притянула к себе. — Только посмей, хоть пальцем тронуть, миломори, и я с тебя шкуру спущу. Понял меня? — А оборотень трогал не только пальцем. — За что получил двадцать пять ударов плетью? Его драная шкура быстро заживет, а вот насчет твоей я сильно сомневаюсь. Злобная личика капитанши приблизилась ко мне. — Да и что-то я не припомню, чтобы эта белобрысая дура безумолку трындила Астью. — То есть она безумолку трындила обо мне? — Заткнись! — Это уже не важно. Еще раз тебе говорю. Через три года корабль отпустит Меломори, и она вернется домой к родителям. Там ей подберут идеального жениха, с которым она будет счастлива, и никаких охотников. Понял меня? — Погодите, а что значит «корабль отпустит»? — Как это? — Неважно. — Запомни, щенок. — Капитан Шейдва не цапнула меня за нос. «Узнаю, что ты тянешь свои культяпки к моей помощнице, отрублю их к чертовой матери. Будешь колотить из чаги и протезами с саблями». «Знаете, а я же не делал первый шаг. Моя вина здесь минимальна», — усмехнулся я. «Степанов, тьфу, ты!» «То есть, Ривен, еще хоть раз я услышу романтический треп про тебя из уст Меломорья, ты познаешь все муки ада». «Да ладно вам, я Фригида. — Помни, Риван, я внимательно слежу за тобой. — Хорошо. Кстати, когда присяга? — Завали хлебала и спи. Капитанша накрыла меня одеялом, а затем быстро вышла из каюты. Все мысли про исчадий тут же отошли на второй план. Положив руки за голову, я улыбнулся, словно мартовский кот. — Меломори безумолку трындит про меня. — Как неожиданно и приятно. Со мной редко происходило подобное. Такое странное, но до безобразия приятное ощущение собственного успеха у женщин, когда моя самооценка выползала из-под линолеума и из трупика пожеванной мыши превращалась в прекрасного жеребца. Вот оно, настоящее сияние души в минуту пацанского самолюбования. А капитанша? Да она просто ревнует, вот и все. Да, неправда. Да, выглядит стрёмно, но это просто мои мечты то немногое, что всегда выручало меня в моем мрачном старом мире. Хотя, если подумать, этот мир был ничем не лучше. Но одна только сцена с разгневанной Эйрой уже стоила призыва. Господи, какой же я сейчас конченый! Но зато какой счастливый!